«Дон Энрике! Дон Энрике!» — позвал он. «Что вам нужно?» — слабым голосом откликнулся больной. «Выходите скорее! Вы свободны!» Зов свободы способен оживить даже мертвого. Дон Энрике сделал усилие и прыгнул из кареты. Товарищи москита окружили его. «Садитесь на этого коня!» — сказал Лукас, помогая Дон Энрике сесть на лошадь, который его люди отбили у конвоя. Дон Энрике повиновался. Теперь за мной. И все помчались галопом, оставив на месте происшествия лишь мертвое тело и пустую карету. С тех пор Дон Энрике Руис де Менделуэта исчез бесследно. Вице-король и Дон Хуста считали его мертвым. Старый граф де Торре-Леаль оплакивал своего первенца, но, не теряя надежды на его возвращение, не хотел объявлять сына доньи Гаудалупе наследником графского титула. В то же время была пышно отпразднована свадьба Дона Диего с Доней Мариной, и оба они покинули Мехико.